И мне пришлось выпрыгнуть с ним в окно, чтобы спасти отца. Тогда я был слаб, но не теперь. Я действовал быстро. Продолжая вливать в себя энергию из кристаллов, ускорился, сблизился с измененным и нанес ему точный удар в основание черепа, предварительно жахнув туда же воздушным лезвием. Голова твари взлетела в воздух, но за секунду до этого он успел выпустить в меня волну тьмы. Усиленный эфиром щит принял большую часть колдовства и даже переработал его, заставляя меня зашипеть от мерзости подобного ощущения. Я почувствовал холод, пробравший до костей, до самого нутра, и тут же выплюнул мерзость обратно, в сторону двух неуспевших опомниться мятежников-практиков. Эта дрянь за секунду обратила их в черную жижу. Следующим препятствием оказался парадный зал. Здесь меня ждал еще один измененный, но такой, которого и не ждешь встретить. Полузверь, полумашина. Его тело было похоже на медвежье, усилено частями механизмов с вживленными кристаллами энергии. Он просто бродил по залу, рычал, издавая механические звуки, но двигался с неестественной скоростью. Пока я разглядывал его магическим зрением, выискивая слабое место, едва не попался. Удар лапы монстра, оказавшегося рядом со мной невероятно быстро, едва не сбил меня с ног — я царапал грудь, запросто пробив защиту. Повинуясь моему приказу, искра тут же запустила регенеративные и выжигающие заразу процессы. Я откатился и сформировал из пламени цепь. Тонкая цепочка, усиленная заклинанием связывания, вылетела в воздух и опутала тело монстра. Я рванул на себя, и тварь потеряла равновесие. Нужно было задержать его всего на пару секунд. Второй атакой я ударил в грудь твари. Теневое, сжатое до предела заклинание, врезалось в один из кристаллов на теле монстра. Он взорвался осколками и огнем. Тело твари разорвало на две части. Оно вспыхнуло, распространяя запах паленого металла и кожи. Задерживаться я не стал. Пройдя дальше, наткнулся на одну из боковых комнат, бывшее детское крыло поместья. Изнутри доносился плач. Я осторожно приоткрыл дверь и тут же отпрянул, почувствовав чужое заклинание. Ледяной поток вынес часть стены и покрыл часть коридора изморозью. «Знакомый подчерк?» «Это Марк», — спокойно произнес я и повторил. «Андрей, это Марк!» Тишина. «Заходи». В углу небольшой комнаты, прижавшись к стене, сидела девчонка 14 лет. Перед ней стоял мой одногруппник, Андрей Лавайский. Что он, что его сестра были перепачканы в пыли и крови. Одежда местами порвана. Но они были еще живы. И это явно заслуга Андрея. «Какого ты тут делаешь, Марк?» «Долго объяснять», — честно ответил я. «Твой отец направил, если кратко». «Это все из-за твоего зеркала?» «Если бы...» «Все куда хуже. В поместье полно мятежников». «Это я уже понял, уложил парочку». Красивое лицо младшего Иловайского исказило злоба. «Красавчик, конечно, но болтать будем после». — предложил я и повернулся к девочке. — Привет, ты Настя, верно? — Да, — пролепетала сестра Андрея. — Рад знакомству. Жаль, что при таких обстоятельствах. Я Марк Апостолов. — Я знаю. Ее платье было слегка порвано, а на плече виднелся глубокий кровоточащий порез. Я провел над ним рукой и залечил рану, в которой уже начались процессы темного воспаления. — Я просто с целительной энергией плохо работаю. — Будто бы оправдался Андрей. — Забей, рана несерьезная, но вам надо убираться отсюда. Есть же наверняка какие-то тайные комнаты, выходы. — Есть, конечно, — кивнул Андрей. — Только у одного из таких выходов на нас и напали. Будто знали, суки, что мы туда судимся. Вход в тайную комнату разрушен, а другие — в других частях здания. Бродить с Настей в их поисках — верно мыслишь, — согласился я. Тогда другой вариант. «Твой отец послал в поместье кучу людей. Выбирайтесь наружу через зал приемов и оранжерею. Я пришел оттуда, и там все мертвы. Найдите на улицах бойцов князя. В той стране есть несколько групп зачистки. Они выведут вас подальше. Не снимай защиту». «А ты?» «А я еще кое-что задолжал князю». Андрей больше ничего не сказал, лишь кивнул, беря сестру на руки. Я проводил их взглядом и побежал дальше, в Северное Крыло. Путь в него преграждал один из многочисленных внутренних двориков поместья. Там группа личной гвардии Иловайского вела бой против нескольких измененных мятежников. Один из них был покрыт чешуйчатой кожей и изрыгал потоки темной энергии, которая разрушала стены. Солдаты использовали магические барьеры и гранаты, чтобы держать твари на расстоянии, но с балконов их обстреливали другие анархисты. Я помог гвардейцам, снеся часть балконов магии и земли, и рванул дальше. Карту поместья я видел еще в ВИ и знал, что библиотека уже близко. Сразу за бальным залом. Правда, все выходы из него оказались завалены обломками и покрыты сдерживающими куполами заклинаний, генерируемых какими-то устройствами. Так что пришлось вернуться немного назад, забраться на балкон второго этажа и проложить себе путь через жилые комнаты и коридор в котором тоже засели мятежники. Ворвавшись туда на ускоренных рефлексах, я нанес несколько точных теневых ударов и завершил дело до того, как придурки поняли, что произошло. Отовсюду до сих пор доносились звуки боя. Спустившись по лестнице, я оказался перед резными дверями библиотеки и замер. Изнутри доносились мощные энергетические колебания. «Что же вы там ищете? Что приготовили для меня?» Глава девятнадцатая. Дворяне. Часть пятая. Библиотека оказалась не заперта. Правда, весь периметр гигантского помещения, насколько я мог ощущать, был будто обтянут какой-то грязной паутиной, вызванной вязким темным колдовством. Но не зря же я был пожирателем. Раз, два, три, несколько несложных манипуляций, и я просочился через защиту — которая превратила в трупы нескольких слуг, валяющихся в проходах между стеллажами. Они уходили ввысь, словно колонны древнего храма, и тянулись во все стороны от входа, будто улицы. Потолок библиотеки Иловайских был покрыт мерцающими рунами, еще активными заклинаниями защиты, которые безуспешно пытались одолеть темную магию, расползающуюся по округе. Мне тут же вспомнилось Баку. Сращенные тела. Реки крови, монстры, упыри, изменяющие здание темное колдовство. Здесь было так же. Часть книг разбросана, между стеллажей ползали живые тени, на полу зияли трещины, а между полками то и дело встречалась какая-то разбрызганная субстанция, черная и вязкая. И магии от нее несло так, что я счел за лучшее не вляпываться в эту дрянь. Вокруг стояла тишина, которую разрывала лишь эхом моих шагов, по холодному каменному полу. Я чувствовал напряжение в воздухе. Не энергетику темного колдовства, а предчувствие. Предчувствие, что сейчас я либо закопаюсь окончательно, либо сильно проберусь наверх. Пройдя через длинный проход между рядами стеллажей, я вышел к центральной части библиотеки, круглому пространству, окруженному бесконечными полками. Стоящие там прежде столы были раскиданы в стороны, чтобы освободить место для кое-чего нового. Выстроившись в круг, на полу кровью были начертаны сложные символы, всего восемь. Рядом с каждым из них лежали тела, слуги Иловайского. У каждого перерезано горло, и кровь, вытекшая из тел, соединяла магические символы. От этого круга исходили волны гнилостной энергии, мощные и равномерные, а в самом центре стоял мужчина. Тот самый экзоскелет. Он водил руками по воздуху, словно пытаясь что-то отыскать. Атаковать его я не успел, да и не был уверен, что пробью такую защиту. И высосать из артефактора энергию из-за этого барьера тоже не представлялось возможным. Экзоскелет словно почувствовал меня и повернулся, шипя какими-то из своих приводов. Он был точно таким, каким я его видел в воспоминаниях моего артефактора. Выше двух метров, широкоплечий, в черно-серебристых экзодоспехах. Вместо ног здоровенные металлические ходули. Лицо скрыто под маской, похожей на череп. Правая рука — переплетение металлических трубок, кабелей и суставов, напоминающих щупальца осьминога. Левая рука наполовину своя, человеческая, но блестит от защитного покрытия, а пальцы оканчиваются миниатюрными гравитационными клинками. Мужчина пристально посмотрел на меня взглядом ярко-синих глаз, которые виднелись под маской, и коротко кивнул. «А ты упертый». Только сейчас я заметил, что чуть поодаль, за пределами кровавого круга за спиной экзоскелета, есть еще кое-что. Портал. Портал из... «Человека, мать его!» Две половинки мужского тела стояли на расстоянии в пару метров друг от друга, а между ними повисла полупрозрачная кровавая пелена, которая подрагивала, словно водная рябь. «Очевидно, это твой крот, которого князь не стал сразу выводить на чистую воду», уточнил я, исследуя магическим взором всю обстановку. «Много темного колдовства кругом? Очень много. Пропускать через себя такое количество равносильно самоубийству. Попробую воспользоваться запретной магией и точно попадусь людям князя после сражения» потому что невозможно будет полностью вытравить из себя следы пользования этой дрянью. Не стану пользоваться, вряд ли одолею этого экзоскелета. Он сам был магом уровня знаток, плюс это его тело, плюс амулеты, плюс ритуальные эманации. Этот кровавый круг тоже был нифиговой такой защитой, хотя смысл его был в другом. «Не встречал такого раньше», — глухим механическим голосом ответил мужчина вопросом на вопрос. — Нет? — Это называется необходимостью. То, чему вас не учат в академиях. То, что рождается там, где власть давит свободу до последней капли крови. Я обошел ритуальный круг по дуге, не подходя ближе, и продолжил исследовать мощное колдовство. Теперь, оказавшись ближе, с помощью своих энергожгутов. Времени у меня было мало, прежде чем сюда завалятся все остальные, но требовалось хотя бы немного узнать, чем я имею дело. Это называется грязью. Хотя эффектно, ничего не скажешь. Ты Марк Апостолов, — прохрипел экзоскелет. Не думал, что увижу тебя здесь, но... Он сделал паузу. Я рад. Очень даже рад. Видимо, твой слюнявый работник не сумел довести дело до конца. Смог. Только у меня есть опыт выживания в таких ситуациях. Фу. Экзоскелет продолжил медленно расхаживать из стороны в сторону и водить руками внутри ритуального круга, словно что-то разыскивая. Он будто бродил по воде, которая была ему по грудь. Вот только никакой воды вокруг, разумеется, не было. «Ты на редкость невозмутим», — заметил я, продолжая осматривать ритуальный круг и экзоскелета. «Для того, кого грохнут минут через пять-десять. Как тебя зовут?» Конструкция ритуала была сложной, но не идеальной. Некоторые энергопотоки торчали, энергофон вокруг пузырился от грубости процесса и несоответствия грязной энергии действиям, которые она производила. Ха! Этот мужик явно взламывает пространство. Грубо, словно тараном, он пытается что-то открыть. Что-то. Тайник Иловайского, вот что. Дровосек. Железный, надо полагать. Продолжая поддерживать разговор, я вытягивал нитки из ритуального круга. Только бы успеть разрушить структуру этой херни, прежде чем сюда вломятся защитники семьи князя. «Как такое вообще возможно?» — спросил я, растягивая время. «Использовать человека в качестве портала?» «Главное не факт этого действа, а знание о том, как это провернуть». «Ты совсем отбитый, да? Не просто залез в дом князя, не просто устроил теракты в городе, но сделал все это с помощью такой темной магии? Зачем?» У тебя должна быть веская причина, чтобы нарушить все известные законы». «Ты говоришь о законах, когда вокруг рушится мир?» — проскрепил экзоскелет. «Когда каждый день тебя унижают, грабят, убивают тех, кого ты любишь. Законы — это для тех, кто может позволить себе быть слабыми, а мы... Мы не можем себе этого позволить». Я удивился такой проповеди. «Этот человек был не просто террористом». Он на самом деле идеалист. — И вы вышли из тени, да? — спросил я, продолжая аккуратно организовывать себе прореху в ритуальном круге. Структурная целостность чужого заклинания была нарушена, и энергия потекла наружу, так что пришлось ее стравливать, стараясь не выдать свои действия. Решили показать себя миру? — Можно сказать и так. — И все ради тайника? Зачем же тогда убивать семью Иловайского? — Почему бы и нет? Дровосек пожал плечами и замер, словно натолкнувшись на что-то. «Они убили наших родителей. Они сожгли наши дома. Они превратили нас в изгнанников. Теперь мы вернулись, чтобы забрать свое». «Тебя послушать так ты герой», — усмехнулся я. «Не урод, пытающийся обокрасть князя, а самый что ни на есть мститель». «Я не герой», — ответил экзоскелет. «Я — необходимость». Такая же, как этот портал, как мой новый облик, как война, которая вот-вот начнется. — Вылезай из своего круга и давай проверим, насколько ты необходим. Ха — Ха-ха-ха! Тихо, с металлическим отзвуком посмеялся маг. — Весельчак, ты не знаешь, с кем связался, апостолов. — Зато знаешь что тебя быть здесь не должно. Он не смотрел на меня, занятый поисками тайника и Иловайского, а потому не почувствовал, как я рванул еще несколько кровавых энергострун. Не увидел, как я поднял руку, и перчатка пожирателя начала светиться. И не увидел, как я ударил светом целого энергокристалла, заполнившего мою искру. Мощь заклинания расшвыряла тела, пробила защитные энергопотоки ослабленного ритуала. Волна силы пронеслась по центру библиотеки, а следом за ней... Метровый световой диск, который должен был снести одну из рук дровосека. С его левой руки сорвался гравитационный клинок, острый как бритва. Он вспыхнул ярко-алым, врезался в мой светящийся диск и рассек его словно лист бумаги. Две половинки разлетелись в стороны, разрушая стеллажи позади экзоскелета, и сразу после этого в меня ударил таран кровавой магии, щедро зачерпнутый из натекшей вокруг крови. «Я не стал защищаться». Энергии в запасе осталось немного. Просто откатился в сторону, но тут же усилил щит и не прогадал. Ударивший в меня шквал кровавых клинков завяз в защите, и я рванул в сторону, скрывшись за ближайшим стеллажом. «Не ожидал, да?» — металлически произнес дровосек. В его голосе слышалась уверенность, почти презрение. Сквозь полки я увидел, как его правая рука вытянулась в мою сторону, превратившись в клубок-щупалец, покрытых острыми кристаллическими наростами. Рванув вперед, они преодолели спяток метров и пробили стеллаж, едва не прошив меня насквозь. Но я успел отскочить в сторону и, более того, успел ухватиться за одно из щупалец. Всего на секунду, но... Оно ведь было связано с дровосеком энергетически, и проложить между нами мост, через который удалось качнуть немного энергии, не составило труда. И энергия этого человека была... странной нестабильный но мощный ты кто вообще такой выкрикнул я уворачиваясь от нового потока атак когда то никто сейчас один из тех кто вернет то что было украдено оставив тайник дровосек бросился вперед снеся часть стеллажей перед собой раздался грохот со всех сторон посыпались книги но на этот раз я был готов вскинул руку и пол вокруг экзоскелета взорвался Соперника отбросило в сторону. Его щит выдержал и связался со мной несколькими энергожгутами. Дровосек зарычал, но не остановился. Щупальца его левой руки начали вращаться, создавая миниатюрный торнадо энергии, которое пронеслось через помещение и сбило мою атаку. Надо подобраться к нему поближе. Этот урод силен. Мы потомки тех, кого Империя уничтожила. Потомки тех, кто когда-то... «Поднял восстание против вашего любимого императора!» Голос дровосека звучал все громче, будто он набирал силу с каждым словом. «После поражения наши семьи склонились. Мы лишились всего — благополучия, уважения, доверия. Но внутри каждого поколения горела ненависть. Мы взращивали ее, воспитывали, передавали из уст в уста. А теперь...» Она вырвалась наружу. Он ускорился и рванул ко мне, снося очередной стеллаж. Из правой руки то и дело вырывались стрелы из темной энергии. Повсюду били стихийные заклинания. Он был быстр. Очень быстр. Я едва успевал уклоняться и атаковать в ответ. Вероятно, можно было бы попытаться схлестнуться с ним напрямую, но пока что я предпочел придерживаться своей тактики и связывать нас с небольшими пучками моих энергожгутов. Вы думали, что победили нас, что мы исчезли, но вы ошиблись. Мы всегда были рядом, под вашими ногами, за вашими стенами, в ваших домах. Он ударил по мне очередным темным заклинанием, когда я закончил круг вокруг центральной части библиотеки и выскочил к месту ритуала. Снеся часть еще одного стеллажа, дровосек остановился и указал на портал, сделанный из плоти и крови. «Сегодня мы начинаем новую эпоху, и ты, Марк, можешь стать частью ее начала!» Я чувствовал исходящие от него эмоции. Это была не просто болтовня. Он говорил не для того, чтобы задержать меня. Он хотел, чтобы я понял его, чтобы услышал и согласился. «Ты думаешь, что служишь справедливости?» — сказал я, приготовившись к следующей атаке но на самом деле ты просто убиваешь невинных ради старой войны, которую вы проиграли сто лет назад. Проиграли? В металлическом голосе дровосека мне послышалась усмешка. Нет, Марк. Мы только начинаем. Щупальца снова рванули вперед, но на этот раз я успел уклониться и контратаковать. Воздушное лезвие вспороло плечо экзоскелета, и из раны хлынула кровь, смешанная с маслянистой субстанцией. Дерьмо. Его тело было не просто модифицировано, оно было изменено до предела. Дровосек не заметил, что я подсадил на него немного моих энергожгутов, не поморщился и вновь двинулся по дуге. Он словно бы никуда и не торопился. «Зачем ты все это рассказываешь мне?» — спросил я, переводя дыхание. «Думаешь, я поверю тебе?» «Нет», — ответил он. «Но я надеюсь, что ты подумаешь и поймешь, что мы не террористы, Мы — необходимость. Я смотрел на него, оценивая каждый его шаг. Он двигался слишком уверенно для человека, потерявшего большинство своих бойцов, и знающего, что скоро тут будет целая армия. Он контролировал ситуацию. Или, по крайней мере, думал, что контролирует. «Ты уже чувствуешь, что Иловайский просто использует тебя, как и все другие высокородные», — продолжил он, медленно приближаясь как это прогнившее насквозь правительство использует всех, кому должно служить. Он сделал паузу, затем добавил. «И знаешь, Марк, ты тоже не так чист, как думаешь». Эти слова застали меня врасплох. Я чуть замешкался и получил удар заклинанием и тут же щупальцем в бок, который хоть и пришелся по счету, но все же отбросил меня к полке книги посыпались на пол однако я сделал что было нужно связал нас с дровосеком еще несколькими энергожгутами что ты имеешь в виду прохрипел я вставая на ноги снова атаковать дровосек не спешил он медленно подошел не спеша будто знал что я никуда не денусь твои предки марк они были среди нас среди тех кто вышел против императора ты врешь Проверь. Если выживешь, конечно. Я не прошу тебя верить мне, я прошу тебя видеть. Видеть, как тебя используют, как всех нас используют. Ты хочешь знаний, а не там, в тайнике князя. Ты хочешь свободы? Она везде, вокруг нас. Надо лишь протянуть руку и не испугаться. Или ты предпочитаешь быть рабом, которому позволили выбрать... «Какой рукой хозяин будет держать цепи?» Мы остановились у края ритуального круга и встали лицом к лицу, друг напротив друга. В глазах дровосека не было злобы, лишь убежденность, глубокая, непоколебимая. «Почему ты мне это говоришь?» — спросил я. «Почему не убьешь сразу?» «Потому что ты не наш враг», — ответил он. «Ты просто еще не проснулся. Я не стану убивать тебя». «Уходи. Но если ты попытаешься остановить меня, я сделаю это без колебаний. Выбор за тобой». «Он правда пытался завербовать меня?» «Ты думаешь, что сможешь меня обратить?» — спросил я, приблизившись на шаг. «Нет», — усмехнулся он. «Я думаю, что ты уже начал сомневаться. А сомнение — первый шаг к истине». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Что, если я выживу, если расскажу и Иловайскому и всем остальным о том, что ты сейчас наговорил?» Я сделал еще шаг. Теперь нас разделяло всего пара метров, и я чувствовал всю полноту энергии дровосека. Знал, что могу атаковать сейчас, но от чего-то хотел поговорить еще. «Ты не понимаешь, Марк», — произнес экзоскелет почти ласково, по-отечески. «Именно этого я и хочу». «То, что мы устроили сегодня, не особо похоже на скрытую атаку, верно?» «Я нахмурился. Хочешь, чтобы я разболтал всем, кто вы такие? Чтобы предупредил остальных?» «Пусть Иловайски узнает, что за ним следили. Пусть другие правители поймут, что их стены и защитники — не гарантия безопасности. Пусть каждый дворянин начнет подозревать своего слугу, а советник своего помощника — Пусть страх войдет в каждый дом. Пусть сомнение проникнет в каждое сердце. — Это не будет так работать, если все будут знать о вас. О том, что вы замыслили. — Ой, Ли! — выдохнул дровосек. — Вы сгниете в своих подозрениях. Начнете арестовывать, убивать и пытать тех, кого не надо. Он сделал паузу, и в этот момент я услышал, как где-то далеко, в дальнем крыле особняка, что-то взорвалось. Грохот эхом в стенах, потолке, даже в полу. «Ты чувствуешь это?» — спросил экзоскелет. «Это наша музыка. Это начало новой эпохи. Это хаос». «И вы не выйдете из него победителями!» Я ударил. Взял из дровосека столько энергии, сколько смог, и едва не рухнул на колени под ее потоком, едва успев высвободить поток и снести им десяток стеллажей. Кажется, и стену пробил где-то справа. Щупальца экзоскелета снова метнулись в мою сторону, но я уже знал их траекторию. Я уклонился, приземлился на одно колено и ударил в ответ. На этот раз страхом, который так усилен накопил последние недели. Но дровосек не упал. Не сдался, лишь покачнулся, и из его плеча вырос какой-то амулет. Я рванул вперед, и в мгновение ока оказался вплотную к противнику. Внутри его тела, глубоко под защитными слоями, находилась точка питания, которая не позволяла ему полностью прогнуться под мои способности пожирателя. Источник энергии, который связывал его плоть с машиной. Он был защищен несколькими уровнями амулетов и рун, но... Только если ты не знаешь, как работать с внутренними системами артефактов. А я знал. Влив в руку физической энергии, я оторвал бронепластину и ударил в грудь дровосеку так, что пробил несколько систем, трубок и проводов. Он вскрикнул. Щупальца взметнулись, готовые придушить меня, и тут же упали на пол библиотеки, отсеченные моими воздушными лезвиями. Силой воздуха я придавил экзоскелета к полу, сконцентрировался и пустил через ладонь с перчаткой волны магии. Тотчас же активировалась система защиты. Вспышка света, разряды молний, мощный удар воздуха в попытке отбросить меня. Впустую. Усиленный эфиром щит сожрал все атаки. Моя энергия проникла внутрь, разрывая связи между магией и технологией. Контур питания дрогнул. Провода начали перегреваться. Перчатка пожирателя вспыхнула, и я усилил давление. Энергия, которая питала его конструкцию, начала утекать в меня. Движение бившегося на полудрого сека все еще пытающегося вырваться из моих тисков, стали менее координированными. Глаза, горевшие голубым, начали меркнуть. Он понял. «Нет!» — прохрипел он. «Не может быть! Ты...» Последние магические удары я вырвал ключевой элемент — кристаллический сердечник, поддерживающий существование дровосека. Экзоскелет дёрнулся. И невесть, откуда взявшаяся магия, которой секунду назад в нем не было, ударила в меня. Снесла с груди экзоскелета, отшвырнула на пяток метров, закинув в груду обломков обрушенного стеллажа. Я вскочил на ноги почти сразу и увидел, как пространство вокруг дровосека вспыхнуло алым. Портал, созданный из чужого тела, активировался. Кровавая рябь мгновенно обратилась туманом, накрыла скребущие мраморные плиты тела и раздался хлопок. Половинки тела упали на пол и гнили. Осталась лишь вонь сгоревшей плоти и запах металла, Библиотека была разрушена. Пол треснул, книжные полки валялись в беспорядке, а воздух был насыщен остаточными следами темной магии. Дерьмо. Он ушел, и, возможно, был еще жив. Но времени на размышления и отдых у меня не было. Я знал, что мне нужно успеть залезть в тайник Иловайского, пока сюда не нагрянули солдаты. Глава двадцатая. Дворяне. Часть шестая. В голове крутилась сотня вопросов. Что этот дровосек имел в виду, когда говорил о предках Марка? Кто его хозяин? Сколько мятежников в высших эшелонах власти? Однако размышлять над этим стоило бы позже. Времени оставалось мало. Грохот магии и взрывов Звуки перестрелок почти стихли, и я почувствовал, как где-то неподалеку появился мощный источник силы. Неужели Лавайский прибыл? Медлить было нельзя. Я вошел в ритуальный круг и тут же ощутил вокруг себя разорванность магического поля. Нити энергии торчали во все стороны, будто из ковра вырвали здоровенный кусок ткани. Обследовав прореху, я потянул к ней руку, осторожно провел пальцами по невидимой границе, ощущая легкое покалывание в кончиках, словно прикасался к тончайшей паутине из чистого колдовства. Дровосек сделал большую часть работы, так что сложностей не предвиделось. Сосредоточившись, я начал поглощать оставшиеся защитные слои, разрывал пространственные узлы, будто рвал старую ткань. Каждый слой отзывался во мне глухой болью, словно приходилось глотать камни. Но излишки защитной магии я просто сбрасывал и не останавливался. Последний барьер был особенно крепким. Он дрожал и извивался, будто живой. Щелк. Передо мной, словно цветок под весенним солнцем, раскрылись слои реальности. Не такие, как сделали мы с Илоной у меня в квартире. О, нет. Тут была всего лишь искусная и очень сложная работа артефактора. Тайник был небольшим. Размером с детский бассейн. Внутри мерцал слабый свет, а запах магии стал гуще, насыщеннее. Словно сквозь толщу воды я увидел несколько предметов, уложенных кругами. Первыми в глаза бросились книги с уже знакомыми обложками. Дневники Проживальского. Сердце забилось быстрее. Я засунул руки в тайник, они двигались медленно, и вытащил два тома наружу. Осматривать не стал, само собой. Тут же призвал Бунгаму и велел ей спрятать книги у себя в убежище. Видимо, жаба стала хорошо меня чувствовать, и потому не стала спорить и пререкаться. Ощутила важность момента. Где-то вдали послышался грохот и перекрикивание людей. Так времени почти нет. Нужно создать видимость... Я вытащил из тайника небольшое простое колечко, и едва оно покинуло пределы бассейна, как меня пронзила вспышка острой боли. По телу пробежала дрожь, а кольцо впилось в меня своей энергетикой. Такой сильной, такой древней. Зарычав, я с трудом повернул руку и заставил украшение упасть обратно в тайник. Проклятье! Это было родовое существо! Еще одно родовое существо, и наверняка о нем никто не знает. Нет, трогать такую вещь себе дороже. Однако что-то еще спереть все же надо. Если Иловайский узнает, что украдены только заметки проживальского, это заставит его копать в этом направлении. А там и до моей, купленной у Адриана, книги недалеко. Я вызову подозрение. Хотя так и так меня могут проверить, но оставлять свои трофеи я не собирался. Снова запустив руки в тайник, я вытащил еще две книги. Одна была гримуаром темных существ, вторая — тонким сборником кровавых ритуалов. Пойдет. Эти труды тоже отправились к Бунгаме в убежище, и только после этого я покинул пределы ритуального круга. Осмотрелся, почувствовал приближение сильной энергетики, и сопровождающие ее голоса усилились. Я сел рядом с одним из стеллажей, стравил из себя почти всю энергию, выкинул два оставшихся энергокристалла из карманов, а уставший вид и имитировать не пришлось. Раздался грохот. Кто-то снес перекрывающий вход в библиотеку барьер, Послышались шаги, а затем из-за пару уцелевших рядов стеллажей появились люди. Солдаты в бело-синей форме императорской гвардии рассыпались по кругу, наставив на меня оружие. Один из них велел не двигаться. Двое других создали вокруг меня сдерживающие барьеры. «Я Марк Апостолов», — устало произнес я, поднимая руки. «И здесь по просьбе его высочества, князя Иловайского». Из-за стеллажа появился еще один человек, и меня окатило волной силы. Да так, что кожа покрылась мурашками. Магическое давление стало таким, что, казалось, сама библиотека начала сжиматься. Каждый вдох давался с трудом. Высокий, статный, с короткой русой бородой, хищным носом, пронзительно-зелеными глазами, одетый в белоснежный мундир чуть запачканной кровью, он остановился в нескольких шагах от меня и кивнул. Князь предупредил, что ты будешь тут. Я рад знакомству, Ваше Императорское Величество. 17 марта 2032 года. Москва. Императорский дворец. Старинные часы, установленные в стенной нише между окнами, мерно отстукивали секунды. Этот звук меня изрядно бесил словно отсчитывал время, которое было мне отведено. Хотя, надо полагать, если бы меня в чем-то подозревали и хотели убрать, давно бы это сделали. В конце концов, точно бы не стали впускать в императорский дворец и заставлять ждать аудиенции с правителем государства. М да После всех событий, связанных с Иловайским, и особенно после схватки в его библиотеке, я был уверен, что меня будут допрашивать и проверять так, как еще никогда не проверяли. В целом я оказался прав, но с оговорками. Все ограничилось лишь устным рассказом с подключенным детектором лжи и ментальной проверкой. И да, ее провел сам Иловайский. Это было страшновато, честно говоря, однако в этот раз у меня было преимущество. Я знал, что это произойдет, и был готов. В тот раз, несколько дней назад, князь проломил всю мою защиту, ошеломил меня и покопался в мозгах без разрешения. Теперь же я сам открылся ему. Вот только почти двое суток перед этим, используя оставшиеся крохи эфира, подправлял некоторые воспоминания. О том, как избежал гибели в квартире Терентьева. О том, как одолел дровосека. И о том, как спер из тайника четыре книги. Пришлось повозиться, но это того стоило. Иловайский изучал мои воспоминания досконально, и когда закончил, признаться честно, от пятисекундного молчания, я слегка насторожился. Однако все прошло как по маслу. О том, что я пожиратель и могу спокойно... Почти спокойно. Пользовать и энергию крови, и темную энергию он не узнал. И что куда важнее, не узнал, что я спер его книги. Ну а что? Мятежники хотели получить доступ к его тайнику. Вскрыли его, и тут появился я. Героически сражаясь с темным магом, не позволил украсть наследие княжеского рода. Почти убил экзоскелета но тому удалось идти через кровавый портал. Последнее, кстати, очень сильно заинтересовало разные службы, так что меня допрашивали все, кому не лень. Но первая опасность раскрытия миновала, и я раз за разом повторял то, что знаю, охотно идя на контакт. Опять же, а что такого? Пусть я и не был фигурой высокого полета, но уже не раз зарекомендовал себя как человек, который радеет за честь империи, который сталкивался с чернокнижниками и всякий раз убивал их или помогал убить. Так что вопросы ко мне хоть и были, но никаких подозрений не появилось. Ну, по крайней мере, я на это надеялся. Опять же, не удивлюсь, если все произошедшее подстроил Юсупов. И он же так или иначе снова меня прикрыл, хотя стопроцентной уверенности насчет этого у меня не было. Княжеский инквизитор ограничился подозрительно короткой беседой со мной и больше рядом не появлялся. Полагаю, в связи с тем, что мне рассказал дровосек, в последние дни у него появилась масса работы. За спиной с гудением отключился магический замок, и комнату заполонила уже знакомая мне энергия императора. Да. Силен был Романов Александр, которого еще называли просто пятый. Силен, ничего не скажешь. Вне рангов это совершенно точно. Ему никакие архимагии в подметке не годились. Энергия через край. Сила внутри такая кипящая, что даже на расстоянии обжечься можно. Неудивительно, что этот человек управляет самым сильным в мире государством. Дерьмо космочервей. Да он мог бы небольшой город сравнять с землей за один резерв своей искры. Ваше императорское величество? Я поднялся из кресла и поклонился. Здравствуй, Марк. Император кивнул, обошел меня и сел за стол. Сожалею, что заставил тебя ждать. Много дел, сам понимаешь. «Сожалею. Не извини, а сожалею». Ха! Одно простое слово уже характеризовало этого человека определенным образом. «Я все понимаю, Ваше им...» «Можно просто, Ваше Величество. Или Император. Или Александр Николаевич. И Исредно экономит время, знаешь ли». «Как вам будет угодно, Александр Николаевич?» Император приподнял светлые брови, давая понять, что заметил, на каких правилах я принял его игру. Ну а что? Называть кого-то императором, когда сам планируешь им стать, не особо хочется. Итак, Марк Апостолов. Правитель откинулся на спинку кресла и сложил руки замком перед собой. Наслышан о тебе за последнее время. Наслышан. Это честь для меня? Пожалуй, это честь для меня. Значит, что подобные отпрыски невысоких дворян еще рождаются в империи. Усмехнулся император. «Чернокнижник в Москва-Сити. Чаробольские успехи. Артефакторика. Сильное и необычное родовое существо, которое едва не разрушило Академию». «Это преувеличение, Александр Николаевич!» Я воспользовался заминкой, чтобы вставить слово. «Там все было не так страшно». «Может и так, но сила твоего питомца весьма... интересная. Что же еще?» Государь притворно задумался. «Спасение жизни моего непутевого родственника, князя Салтыкова. Потом еще раз. В спровоцированном им урочище. Помощь графу Юсупову в устранении ячейки мятежников в Петербурге». «Вообще, это он мне помог». «Случай с Варкшадом в Баку. Скитание по урочищу. Оборона Тобольской заставы. Совместное с Салтыковым предприятие». Сулящее, невероятный, технологический прорыв для всей империи. И снова спасение Салтыкова. И вот теперь снова мятежники, да еще и чернокнижники. Да, Марк, за последние два года ты показал себя с разных сторон. С положительных, смею надеяться? Безусловно. Чуть улыбнулся Александр Николаевич. И я бы хотел лично поблагодарить тебя за все, что ты сделал. Особенно для князя Иловайского. Участие в его расследовании — это одно. Но то, что ты прибыл к его особняку, спас его детей, одолел лидера мятежной группы. Ты мог бы всего этого не делать, но сделал. Почему? Такой простой вопрос требовал простого ответа. Вы ведь знаете, что мой род очень беден. «Вы понимаете, почему я так стремлюсь к личному могуществу и финансовой независимости от крупных корпораций?» «Понимаю». «Тогда должны понять и то, что такими знакомствами, как с князем Салтыковым или князем Иловайским, просто так не разбрасывается. Не знаю, рассказал ли вам Сергей Андреевич, но мы заключили с ним дворянский договор. Я помогаю поймать тех, кто стоял за слежкой. Он будет должен мне услугу». «Смело». «Смело». Именно поэтому я и ринулся в поместье, чтобы поймать этого экзоскелета, но я не буду скрывать, чтобы проявить себя перед князем в выгодном свете. Вот только я упустил свой шанс и позволил этому дровосеку уйти. Судя по тому, что он рассказал, за ним стоял кто-то еще. А значит, условия договора все еще не выполнены. На твоем месте я бы переживал не об этом, Марк. А о чем? О том, что тебе рассказал этот дровосек. Ты ведь далеко не дурак и понимаешь, что все это значит. Понимаешь, что теперь тебе придется быть куда осторожнее, чем раньше. «Разумеется», — кивнул я. «Но... но...» «Александр Николаевич, позвольте спросить?» «Спрашивай». «Что произошло в тот день, когда напали на поместье Иловайского?» «В остальном городе и здесь, во дворце. Я видел дым пожара и понял, что теракт произошел и тут, и...» Что вообще все это значит? Какие действия вы предпримете? Меня сюда вы ведь позвали не просто, чтобы поблагодарить. Само собой, Марк. Если вкратце, в семи местах в столице произошли теракты, как ты правильно заметил. Я не проконтролировал расследование Иловайского и Орлова как следует. Они не заметили некоторые важные детали, за что оба будут наказаны, можешь поверить. «Что вы имеете в виду?» «По поводу наказания?» «Нет, по поводу деталей». «Спящие агенты мятежников, когда начались проблемы с твоим зеркалом, князья Иловайский и Орлов быстро вычислили этих людей. Но чтобы не раскрывать наши знания раньше времени, чтобы захватить всех разом и поймать организаторов всего этого безобразия, их не тронули и... не до конца проверили». Я нахмурился. Это было большой ошибкой. Зная, что есть слуги и войны, которые, возможно, что-то замышляют против своих хозяев, их не удосужились полностью изучить и держать под контролем? Как-то это странно. Как бы там ни было в детали расследования, я тебя посвящать не собираюсь. Но раз уж мы тут, раз уж ты сыграл свою роль во всем этом и знаешь кое-что, что большинство жителей Империи не узнает, Кое-что я тебе расскажу. — Внимательно слушаю, государь. Александр Николаевич вновь переподнял брови, удивленный моим старорусским обращением. — В каждой семье, на территории которой произошли теракты, была предпринята попытка воровства из родовых тайников. — Удачные! В двух случаях из семи. В остальных все решилось быстро. — Ясно. «Теперь что касается твоих зеркал?» «Правитель помолчал пару секунд». «Теперь все они будут проверяться особой службой, организованной для этого дела». «Понимаю, Александр Николаевич». «Несмотря на то, что все произошедшее держится под контролем, я бы даже сказал, в секрете, слухи по столице поползли быстро. Я слышал, что за последние пару дней... — От твоих изделий отказалась едва ли не половина заказавших их дворян. — Услышав это, я едва удержался, чтобы не поморщиться. — Все так, государь, и я их прекрасно понимаю. — Полагаю, это нанесет серьезный урон по твоим финансам. — Отнюдь я чуть улыбнулся. В договоре прямым текстом указано, что если заказчик разрывает договор создания артефакта в одностороннем порядке, вне зависимости от причин, предоплата не возвращается». Император тихо рассмеялся. «Понимаю, почему Салтыков решил с тобой работать. Предпринимательская жилка у тебя, как у матерого волка, Марк. Казалось бы, незначительная формулировка, какая удобная». «Я не предполагал, что что-то подобное может произойти, государь. Однако привык перестраховываться». Император кивнул, и взгляд его зеленых глаз резко стал холодным. «Никто не предполагал». «Хотя стоило бы. И это мое упущение. Отныне все станет иначе». «Мне не понравился его тон». «Что вы имеете в виду?» «Грядут большие перемены, Марк. Слишком мягкие условия были созданы для дворян. Слишком они расслабились. Слишком быстро забыли о том, кто в доме хозяина, к кому следует испытывать почтение». «Это мне не понравилось еще больше». «Больше века назад, в 1917 году, подобное уже произошло», продолжил Александр Николаевич. «Императорская семья, мои предки и те, кто помогал им управлять страной, допустили слишком много вольностей. Не только для других дворян, но и для простого народа, и для немагов. И это привело к попытке революции». Чернокнижие, тайные знания, просто знания, которые попали в руки глупых и опасных людей. Новые социологические порядки, технологии. Все это сыграло свою роль, и несколько дворянских семей подготовили мятеж. Знаешь, кто его организовал? Распутин. Распутин, кивнул император. Старый ублюдок втерся в доверие к моему прадеду, Сплелся этот интриг, окрутил нескольких сильных личностей. И вот уже простые солдаты, которым вдолбили в головы тезис о несправедливости, во главе с чернокнижниками, штурмуют Зимний дворец. А на юге отказываются кавказские анклавы. Тогда все разрешилось быстро. За год. И не в последнюю очередь благодаря Феликсу Юсупову, убившему Распутина. «Гидра потеряла главную голову, а остальные мы не просто поотрубали. Мы выжгли все поля, где она послась. Я кивнул. «Мы проходили это в Аркануме, на истории магии. Десять сильных дворянских родов и еще пятнадцать помельче были фактически уничтожены. Всех, кто был к ним причислен, убили, наследие уничтожили, а земли раздали лояльным империи и людям». «Однако времена меняются» продолжил император. «Тогда все произошло быстро и неожиданно. Оттого конфликт и затянулся. У нас не было технологий, которые есть сейчас. Магия была развита чуть слабее. Так что сейчас я не планирую год ловить мятежников по лесам. У меня другой план. Позвольте спросить, Александр Николаевич, что вы собираетесь делать? Переживаешь, Марк?» Вопрос был настолько неожиданным, что на несколько секунд поставил меня в тупик. «Нет, Ваше Величество, мне скрывать нечего». «Ага, как же». «Но хотелось бы понимать, чего вы ждете от меня, и чего мне ждать от вас». «Практичный склад ума, мне это нравится», — усмехнулся государь. «И ты все правильно понимаешь, Марк. Грядут изменения, и начнутся они с проверок всех дворянских семей, на причастность к мятежникам. Несколько секунд я молчал, пытаясь не выдать свое беспокойство. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Если начнут копать глубоко, всплывет столько всего! И это я не о других семьях, а о себе!» «Вы вскроете много... нарывов», «наконец произнес я, и большей частью тех, которые не имеют к мятежникам никакого отношения». «Знаю». Но это меня не волнует. Назрела большая чистка, и ее результаты покажут, кто верен империи, а кто нет. Глава двадцать первая. Передышка. 27 марта 2032 года. Москва. А про Анофиных слышал? — мрачно спросил Арсений. — Мы обедали в столовой Арканума, и изрядно поздоровевший с момента единения с духами друг уже принялся за вторую порцию индейки с овощами. В помещении стоял гул голосов. Лезгали под носы, где-то вдалеке официантка ругалась с кем-то из студентов. — Нет, — ответил я, откладывая вилку. Аппетит резко пропал. Ночью во дворе их особняка в Одинцово приземлились два авы. В первом два витязя, два инквизитора, десяток бойцов. Второй пустой. А точнее, он прибыл не для того, чтобы кого-то привести Скорее, наоборот. Догадался я. Анохины не были очень известной семьей. Богатые, влиятельные. Были. Но теперь о них и вовсе узнают только из криминальной сводки или сплетен в сети. Точно. Арсений хмуро кивнул. Забрали? В полном составе. Муж с женой, двое их сыновей по двадцать пять лет, двое дочерей чуть помладше. Прислугу тоже повязали всю. Даже шофера. Улетели в сторону Бутырки, — добавил он, сделал паузу. И знаешь, что самое интересное? Никаких объявлений, ни одного официального слова, только слухи. Кто говорит экономические нарушения, кто связь с мятежниками. Как-то слишком быстро такие вещи стали обыденностью. Я посмотрел на друга, потом в окно, за которым серое небо казалось частью одной большой стены. «Уже объявили, что им вменяет? «Пока нет, но не думаю, что что-то новое. Марк, я поговорить хотел». Я вздохнул. «Прекрасно понимаю озабоченность Арца. За неполные две недели, прошедшие из серии терактов, прогремевших по столице, император основательно закрутил гайки. Проверяли всех, и так, что ошметки летели во все стороны». Указом Его Императорского Величества Тайной Канцелярией было создано специальное антитеррористическое подразделение Четь. Теперь оно занималось расследованиями, касаемыми безопасности короны. Руководилось подразделение лично императором и имело доступ ко всем силовым структурам и ресурсам столицы, если не всей империи, так что и возможности у них были самые масштабные. Беспрецедентный уровень падения преступности – и столь же беспрецедентное количество задержаний, и отдельно среди дворянских семей. Тюрьмы заполнялись со страшной скоростью. Любую ниточку, ведущую к потенциальному вреду государству, или лично императору, тянули до самого конца, зацепляя и виноватых, и невиновных. Расширенные полномочия получила и инквизиция, которая выискивала для императора чернокнижников еще более рьяно, чем раньше. Юсупов оказался на коне, Фактически он стал вторым человеком в ведомстве, получив полный контроль над оперативной частью Инквизиции. Рейды, тайные операции, схватки на улицах. Еретиков в столице и ее окрестностях оказалось куда больше, чем можно было подумать. Ха. У меня были мысли о том, что все произошедшее подстроил именно Туманоликий. Зная его, зная его умения и возможности, тем страшнее было встречаться с ним несколько дней назад. Проверки затронули всех дворян, и, получив на руки такой карт-бланш, Юсупов, конечно же, не мог не получить официального разрешения на осмотр Салтыкова. Он сообщил, что сейчас же отправляется в особняк князя, чтобы случайно найти там лабораторию. Юсупов просто поставил меня перед фактом. Быть может, чтобы проверить реакцию. Впрочем, он ничего этим не добился. Я по-прежнему утверждал, что сознание Петра спит, и получить доступ к его памяти не получится. Впрочем, Юсупову было на это решительно все равно, так что он прихватил меня с собой. Было бы странно, если бы исполнительного директора князя не было на таком обыске. И нашел лабораторию. С тех пор прошло три дня. И раз за это время со мной ничего не случилось, раз инквизитор не позвонил, значит, он еще не понял, что ему скормили обманку. И не поймет, скорее всего, еще довольно долгое время. «Марк?» Я тряхнул головой, прогоняя навалившиеся мысли. — Да, извини, отвлекся. — Я, конечно, понимаю, что ты привык скрываться, но как мы должны действовать вообще? — Никак, — успокоил я друга. — Против императора и государства мы не замышляем ничего, так что никакая ментальная проверка ничего не отыщет, если не будет знать, где искать. А Отследить наш пакт может только маг крови. На самом деле я, конечно, помнил, что Туманалики знал о моем договоре с друзьями. А он был сильным пожирателем, и, как следствие, мог создать нам немало проблем. И попытается это сделать, уверен. Просто сейчас у него есть много других, важных дел. И ты думаешь... Я думаю, что твою семью уже прогнали через основные базы данных. И ничего особого не обнаружили. Так же, как и мою. Просто потому, что начинать с мелочи проще. Сразу отсеется большая часть. А если какие ниточки будут найдены, так снизу их и раскручивать проще. Так и было. За последние полторы недели я лично стал свидетелем двух ситуаций, когда Четь приезжала в академию за одним из дворянских отпрысков, и оба раза это были птицы не самого высокого полета. Что примечательно, после этого ребята в арканом так и не возвращались. Если ты так уверен, уверен, не сомневайся. К тому же, я почистил за собой хвосты. Для Арса, пусть он и был моим другом, эта фраза была очень общей, и он просто кивнул. А вот про себя я только поморщился, вспомнив, каких трудов и нервов стоило замести все следы. Если бы не Бунгама. После разговора с императором я в первую очередь отправился в поместье деда в Костроме. И хорошо, что застал Дмитрия там. Вкратце обрисовал ему ситуацию и уже представляя, что будет твориться в столице и окрестностях, велел деду собирать вещички и валить куда-нибудь на Урал. Пока тут все не утрясется а лучше поселиться где-нибудь в горной глуши и переждать там до конца лета. Не то чтобы Дмитрий был сильно этому рад, но спорить он не стал. Понимал всю серьезность ситуации. Если кто-то узнает о моей связи с Варкшадом и его укрывательстве, отмазаться не получится. Однако в Костромском поместье и так оставалось немало следов моих... прегрешений, так скажем. Так что пришлось прибирать за собой. Благодаря пространственной матрице, найденной мной в урочище, Убежище Бунгама стало гораздо больше, но самое главное – стабильнее и вместительнее, если говорить об энергетике. Однако нельзя было просто взять и засунуть туда целую лабораторию по изготовлению искусственной крови, систему жизнеобеспечения и две криокапсулы с Авророй и Эмерихом, а также все мои материалы по разработкам МР-2.0. Одно дело – пара магических книг, у которых и собственной энергетики почти нет. Такие могут валяться в убежище годами. Или призрак, чья структурная и энергетическая плотность лишь немногим выше нуля. А вот более крупные объекты... Несопоставимость компрессии энергополей убежища и реального мира создавала несоответствие. Если, скажем, запихнуть «Аврору» и «Эммериха» в капсулах к «Бунгаме» на пару часов, ничего не произойдет. Но если оставить их там и вернуться через сутки... Я рисковал обнаружить распыленные до состояния пыли останки. Однако на разовое перемещение места и времени мне хватило, и я вновь убедил родовое существо пойти мне навстречу. Правда, жадная жаба запросила в качестве платы за услугу кварту эфира. Квартой был энергообъем весьма изрядной плотности, но я согласился. Все равно деваться было некуда. И кредитный счет от Бунгамы на мое имя вновь стал открыт. Как бы там ни было, все подозрительное, что было в поместье деда, я перевез в свой пространственный тайник. В квартиру на Малой Ордынке. За один заход. Так что теперь там был организован склад, в котором хранилось все барахло деда, и были установлены криокамеры Авроры и Эмериха. Они, кстати, жрали энергию, и пришлось устанавливать внутри хранилище небольшой аккумулятор. Вообще, с этим пространственным тайником было довольно интересно разбираться. Пространство, которое мы с Илоной создали — было по факту безграничным, в состоянии спокойствия. Но чтобы сделать что-то внутри, функционирующее, реальное, мало было просто потратить магию. Это что-то созданное нужно было постоянно питать энергией. И тут принцип был точно такой же, как у убежища Бунгамы. Чем больше хочешь всего, тем больше энергии нужно. Хорошо хоть что питать тайник можно было как изнутри, так и извне. Это изрядно облегчало его содержание. В будущем когда у меня появится собственный источник.